3 2, 4 Глухое воспоминание о вот такой христианской пушке в книге Марка Пола. В знаменитом средневековом сочинении Марка Пола, «Книга чудес», приводится любопытная якобы персидская легенда о трех царях-волхвах, поклонившихся младенцу Христу. В ней, по-видимому, смешалось два события. Первое – Евангельский рассказ о волхвах, относящийся, как мы теперь понимаем, к XII веку нашей н.э., то есть к эпохе Христа. Волхвы поднесли Христу дары. Второе событие — изобретение пушек христианским святым Сергием Радонежским. Пушка представлена здесь как ответный подарок Христа царям-волхвам. Рассказ следующий. Пишет. «Большая страна Персия. Есть тут город Савва, откуда три волхва вышли на поклонение Иисусу Христу». Многоточие. Одного волхва звали Белтазаром, другого — Гаспаром, третьего — Мельхиором. Многоточие. В старину, говорят, три тамошних царя пошли поклониться новорожденному пророку и понесли ему три приношения — Злата, Ливан и Смирну. «Откуда три и поднесли ему злато, Ливан и Смирну. Младенец взял все три приношения, а им дал закрытый ящичек. Пошли три царя в свою страну. Проехали они немного дней, и захотелось им посмотреть, что дал им младенец. Открыли они ящичек и видят, что там камень. Взяли три царя тот камень и бросили его в колодезь. Не понимали они, зачем он им был дан, и как только бросили они его в колодезь, с неба не шел великий огонь прямо в колодезь, к тому месту, куда был камень брошен. Увидели цари то чудо, и диву дались. Жалко им стало, что бросили они тот камень. Был в нем великий и хороший смысл. Взяли они тогда от этого огня и понесли в свою землю поставили его в богатом, прекрасном храме, поддерживают его постоянно и, как Богу, молятся ему. Многоточие. Так-то здешние люди молятся огню. Конец статы. Рассказ, конечно, сказочный, но в нем, как нам кажется, явственно звучит описание первого огнестрельного оружия, пушки, то есть жерла, вот этого колодца, куда закладывают или бросают камень. И в том месте, где оказывается камень, происходит взрыв пороха, как бы вспыхивает чудесный огонь. Возможно, что в словах легенды о брошенном в колодец камне отразился полет каменного ядра, выброшенного из жерла пушки. Здесь для нас особенно интересно, что Марко Поло подчеркивает, чудесный камень был подарен царям-волхвам не кем-нибудь, а самим Христом. В свете той связи между принятием христианства и изобретением пушки, которую мы вскрыли, туманный, на первый взгляд, рассказ Марка Пола становится совершенно понятным. Пушки в самом деле были подарены царю Дмитрию Донскому, он же Константин Великий, именно христианами, Сергием Радонежским. Что можно было выразить и так? Пушки явились подарком Христа царям. Именно это и говорит якобы персидская легенда. Сообщение марко Пола, что персы дескать, с тех пор поклоняются огню в своих храмах, как мы уже отмечали в предыдущих книгах, скорее всего, относилось к русскому православию, в котором перед иконами действительно жгут множество свечей и молятся в основном перед свечами, то есть как бы поклоняются огню. Отметим, что в других странах, в частности в католических, в Западной Европе, свечей в храмах гораздо, причем на порядок меньше, чем в России. Поэтому путешественник, прибывший на Русь издалека, вполне мог счесть русское богослужение за огнепоклоническое. Как мы уже подробно писали в книге Империя Марка Пола, на самом деле путешествовал по Руси и описывал русско-ордынскую действительность эпохи XIV-XVI веков. На рисунке 373 показаны две миниатюры из старинной рукописи Марка Пола. Три волхва едут на поклонение Христу с подарками. На нижней миниатюре мы видим волхвов, поклоняющихся жертвеннику, на котором горит костер. Художник уже явно не понимает, о чем на самом деле идет речь, поэтому вместо свечей рисует костер. Но, по-видимому, он пользуется каким-то старым и более правильным изображением, внося в него некоторые якобы поправки. А на самом деле искажения – Так, например, он рисует круглую башню, на вершине которой ярко-красная чалма, составленная как бы из языков пламени. Рисунок 3.74. Вероятно, на старом рисунке был изображен колодец пушка, куда волхвы бросили камень и откуда вырвалось пламя, то есть пушка выстрелила. Здесь языки пламени превратились вот в такую огненную чалму. Надо сказать, следы первоначальной идеи сохранились довольно отчетливо.